Глава 40. Играть иначе меня не мог бы заставить никто. Если требовали, чтобы я играл то, чего не хочу играть, я отказывался. Не буду и всё. Но против запрета исполнять то или иное произведение, подделать я ничего не мог. Бывало, ослушивался, но это исключительный случай. Замечательную сонату Хиндемита для альт-соло Я играл не в открытых концертах, а по друзьям, знакомым. Про Хиндемита мне рассказал превосходный пианист, друг Рихтера Анатолий Ведерников. Я был влюблен в это сочинение. Мне казалось, российская публика обязательно должна его услышать. Но чиновники отвечали, нет, Хиндемита исполнять не разрешено. Пошел к Кабалевскому, одному из секретарей Союза композиторов. Все начальники при коммунизме назывались секретарями. Ну как это Кафка предвидел? Говорю: "Мне не дают исполнять эту музыку. Я хотел бы вам её сыграть". Ну, сыграйте. Сыграл. Было видно, как музыка его взволновала. Но он человек был в политическом смысле обтекаемый. сказал, что со времён борьбы с формализмом существует список нежелательных и наоборот, рекомендуемых к исполнению композиторов. Никто его не отменял. Потом то ли пообещал где-то поговорить, то ли даже не обещал, помню только, что поход к нему был напрасным. Произведения, которые могли быть хотя бы только сочтены религиозными, запрещалось исполнять категорически. Какие битвы приходилось устраивать? Я объяснял: это же музыка, она принадлежит всему человечеству. Как можно отнимать у нашей публики? Иногда всё-таки удавалось торговаться, но при одном условии не петь по-русски и не давать перевода. Так мы исполнили Стаббат Матер, гениальное сочинение фантастического композитора Перголези, который создал его незадолго до смерти, а умер он в 26 лет. Речь там о матери, скорбящей у креста о распятом сыне. Отклик слушателей был колоссальным. Знакомство нашей публики с этой музыкой стало таким событием, что когда произошло другое, не менее крупное, Гагарин полетел в космос, Андрей Волконский, талантливый музыкант и мой друг пошутил: "Советская власть сыграла Стабот Матер". Не давали мне сыграть с моим оркестром Ферклерте Нахт Шонберга Просветлённую ночь замечательное произведение только после того, как приехал на гастроли иностранный оркестр и сыграл, разрешили и нам. Она написана в романтическом стиле, когда Шонберг ещё не изобрел своей додекафонной системы. Ни додекафонии, ни новой венской школы, ни новой французской, ничего этого для нашей публики не существовало. Так же, как привозили тайком с огромным риском книги Оруэлла и Набокова, так просачивались к музыкантам знания о новой музыке, партитуры. Записи передавались из рук в руки на одну ночь. А ведь новая музыка, когда она настоящая, не шарлатанская, это естественное развитие, поиск. Расширение восприятия человеческого это смелость, свобода и вызов, а никакой не упадок, как пытались нам вдолбить. Я согласен с Антоном Веберном, который считает, что додекафонную систему Шонберг не выдумал, а только оформил, а нашёл её ещё Малер. В самом деле, у Малера уже есть додекафонные аккорды, скажем, в 10 симфонии этот грандиозный страшный аккорд Малер не пошёл в эту сторону, но как он мудро сказал о Шёнберге: "Я не понимаю его музыки, но он молод, может быть, он прав". Мне придётся рискнуть и в двух словах хотя бы обрисовать вам, что такое додекафонная система, чтобы вы поняли, почему это важно. Когда Шонберг её обнародовал, он говорил: "Было время, когда терция и секста считались диссонансами. То есть, если одновременно звучали две ноты с таким интервалом по высоте, это резало ухо. Сегодня уже нет. Люди привыкли". А для меня, говорил Шонберг, Больше не являются диссонансами септима и секунда. Мой слух настолько развился, что такие созвучия для меня не звучат как диссонанс. Додекафонная система разрешает к использованию то, что раньше считалось диссонансом. Додекафония вид серийности. Композитор создаёт определённый звуковой ряд из 12 тонов. Додекафония по-гречески двенадцатизвучие. И пока не используют все ноты этого ряда, не имеет права их трогать повторно. Я должен сказать, что это делал уже и Малер, и Бах делал. Его нотная подпись B A C H, где каждая буква является одновременно обозначением ноты на латыни. Вот вам серия. Ни одна из этих нот не может повториться, пока не прозвучат остальные. Так что вот такие трудности создает себе композитор и должен их преодолеть, чтобы музыка была и значительная, и хорошая, и красивая, и при том были соблюдены формальные условия. Это очень непросто. Шостакович был от додокофонии далек, но сказал мне как-то, что относится к ней с уважением, поскольку столько серьезных людей этим занимается. Первый на моей памяти, кто посмел в Советском Союзе написать музыку в додекафонной технике Андрей Волконский. Он вырос за границей. Его отец князь из древнего рода, мать дворянка. После войны они, как многие русские патриоты, на волне победы вернулись в СССР и довольно быстро ощутили на себе, что тут происходит. Князя устроили в ночном сторожем в его бывшее имение выдали ружьё. Он говорит: "Да я и стрелять не умею, а ему ничего, стрелять тебе не придётся". Андрей до того учился музыке в Швейцарии, а тут поступил в Московскую консерваторию и первым делом организовал кружок современной музыки. Об этом, конечно, узнали. Его вызвал ректор консерватории и сказал: "Вы, господин Волконский, приехали с запада, чтобы формализм у нас насаждать?" Андрей ответил: "Вообще-то на западе нас учили на Рамо, Мусоргти и Бахе, а про формалистов, как вы выражаетесь, я узнал только в Москве. Но, честно говоря, они мне очень нравятся". Андрей играл в нашем оркестре орган и клавесин, потрясающе импровизировал. Да так что Ойстрах однажды рассердился. Не понимаю, у кого тут сольная партия у скрипки или у органа? А потом именно он основал первый ансамбль старинной музыки, что говорит не только о широте его интересов, но и о понимании единства музыкального процесса, который нельзя прервать насильственно. В начале 70-х Андрей вернулся на Запад и стал известным композитором. У него есть сочинение, посвященное мне, «Альтовая соната» с забавной историей. «Мы на гастролях жили в одном номере», Андрей поздно ложился и спал до полудня, а я с раннего утра репетировал, и чтобы его не будить, играл медленно с смычком на пустых струнах. Вот именно так и начинается эта соната. В другой случай с додекафонией в СССР теперь кажется смешным. Был у Шостаковича ученик, весёлый парень, мотоциклист, душа застолья, Каракараев. Его прочили на должность главного национального азербайджанского композитора. У армян есть хачатурян, а у азербайджанцев будет кара-караев. Прочили его, прочили. А он взял азербайджанскую мелодику, да и написал симфонию методом додокофонии и попросил московский камерный оркестр ее сыграть. К тому времени мы уже хорошо работали с другими учениками Шостаковича, в частности, с Револем Буниным. Собственно, с легкой руки Шостаковича, который очень поддерживал нас, современные советские композиторы и начали писать для камерного оркестра. Вот написал и Кара Караев. Для исполнения симфонии мы прилетели в Баку. Телефон в моем прекрасном гостиничном номере разрывался. Все азербайджанские газеты хотели взять интервью о додокофонической симфонии Кара Караева. и центральный, и местный, и даже бакинский рабочий, и пионер Азербайджана. Зал был переполнен. Хорошо одетая публика, цвет интеллигенции, серьезные слушатели, все гордились тем, что Кара Караев написал додокофоническую симфонию. В конце концов его выдвинули на ленинскую премию. Как полагается, комитет по премиям в полном составе, включая Фурцеву, пришел на прослушивание. У нас был испытанный приём. Если надо преподнести новое сочинение, мы сначала играли симфонию ля-пассиона Гайдна. Так и на этот раз. Гайден, потом первая азербайджанская ддекафония. После исполнения наступила гробовая тишина. Через некоторое время Фурцева сказала самым нежным из своих голосов: А она была отличная актриса. Кара Абулфазович. Дорогой мой друг, пожалуйста, вернитесь к нам. Вы писали прежде такие прекрасные вещи. Зачем так далеко ушли? Зачем погрузились в эту проклятую западную додекафонию? Не оставляйте нас, дорогой. Кара Караев был смущён, все растеряны, молча разошлись. Не дать ему Ленинскую премию было нельзя. Наверху строго следили, чтобы премия по-братски делилась между братскими народами. И Кара Караеву вручили Ленинскую премию за балет, написанный 10 лет тому назад. Но сполна унизительность цензуры мы ощутили, когда с московским камерным оркестром начал работать композитор Александр Лазаревич Лакшин.